Мне было отведено помещение в Ливадии в министерской даче, в которой раньше помещался министр двора граф Фридрикс. В первые же дни моего пребывания в Ливадии, около трех недель, разными общественными организациями города Ялты был устроен ряд торжественных собраний в честь меня. В это время я работал над собранием материалов для истории защиты Крыма.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 Одновременно с этим из Севастополя прибыли представители Украинского Федеративного Комитета, которые после обмена мнений со мною представили мне краткую записку о необходимых мероприятиях по украинскому вопросу. Там же я получил такую телеграмму главкома. «Ялта» — генералу Слащеву Крымскому. «К сожалению». «В настоящее время никакой соответствующей вашему положению должности представить вам не имею возможности. Но всегда рад видеть вас у себя в ставке». Врангель. Немедленно по получении этой телеграммы я, не считаясь самолюбием, помню об одном только деле, выехал в Джанкой и прибыл в ставку к главнокомандующему, который объяснил все происшедшее недоразумением. Время было не для разговоров,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 В его основу были положены следующие данные. Первое. Войска расстроены и, сидя на месте, не способны выдержать зрелище наступающего на них противника, следовательно, надо наступать. Второе. Противник во много раз превосходит нас. Следовательно, надо атаковать его тогда, когда он не может развернуть все силы. Третье. Всякая пассивная оборона измотает войска, и рано или поздно приведет к поражению. Следовательно, требуется активность, то есть атака. Четвертое. В тылу полная дезорганизация, недоверие к командованию и угроза восстания в пользу большевиков. Генерал Врангель на десантную операцию не соглашался, а насчет плана обороны сказал. "Мы «Маневрировать вы могли в прошлом году, имея небольшие силы. Теперь же нас так много».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 В Севастополе мне предложили командировку в Третью армию на Западный фронт. Опять хотели избавиться от моего беспокойного характера. Летом 1920 года в Польше находилось значительное количество офицеров, солдат и казаков, попавших в Красную армию после Новороссийска и плененных поляками или перешедшими на их сторону. Еще до начала отступления Красной армии из Польши На ее территории действовали отдельные отряды, а затем приказом генерала Врангеля от 3 октября 1920 года началось формирование Третьей армии в составе двух стрелковых и сводно-казачьей дивизий. Представителем Врангеля в Польшу был направлен генерал Махров, а командующим намечался генерал Юзефович, который также выехал в Польшу. Однако незадолго до заключения перемирия между Советской Россией и Польшей недоформированные, слабо или совсем невооруженные части Третьей Армии были спешно выведены на Украину, где совместно с украинской армией должны были самостоятельно продолжать борьбу с целью облегчить положение в Крыму. Считая, что главные действия наши должны быть на Западе, я и на это согласился и уже собрался уезжать, когда были получены сведения, что юшуньская позиция прорвана. Я немедленно явился к главкому и доложил, что при этих условиях уезжать из Крыма считаю невозможным и прошу назначения на фронт на какую угодно должность.